Глава восьмая. Половину ночи промучилась, переваривая стрессы сегодняшнего дня. Кто бы мог подумать, что самое волнительное в сегодняшнем дне будет не партия в колдовские шахматы над огненной пропастью, а вот это вот брошенное будто бы невзначай. Вот зачем ты выиграла, Настя, а? И его руки, скользящие по моей спине, и вызывающие весьма неожиданные для меня ощущения. Что это вообще было? Ведь спустя пару секунд Морозов меня отпустил, и, как ни в чем не бывало, вызывался проводить до комнаты. А на вопросы отвечать не стал, как-то очень странно усмехнувшись, и после переведя разговор в сторону моего смартфона, который затребовал для изучения. Я-то отдала, в тайне, думая, что уже зря его попросила о зарядке. Просто самый лучший объект для изучения — это не моя волшебная коробочка, а сам Морозов, потому что он очень-очень странный. «Просто псих», — подсказало сознание. Вот так вот, еще немного времени проведя в мучениях и раздумьях о том, сумею ли я выдержать эти три месяца вместе с графом, я все же уснула. А когда открыла глаза, увидела лучащиеся от желания угодить лицо служанки. «Вы проснулись, княжна? Уже прибыла модистка. Она дожидается в малой гостиной. А граф уехал по делам. Так что я быстренько помогу вам, принесу сюда легкий завтрак, и вы сможете насладиться общением с кутюрье». Я улыбнулась, пытаясь замаскировать за этой улыбкой зевок. «Модистка. Хоть что-то хорошее». Не сказать, что я фанатела от здешней моды, но все таки я была девушкой и, как все представительницы женского рода, падкой на наряды и обожающей шмотинг. Поэтому два раза мне повторять было не нужно. Со скоростью света я умылась, оделась, причесалась, заглотила пару бутербродов с красной рыбкой, хлебнула кофе и сбежала по мрачной лестнице замка Морозова вниз, а оттуда нырнула в довольно светлую малую гостиную. Модистка была уже здесь. Заметив меня, она присела в глубоком реверансе. «Для меня большая честь помогать вам с подбором гардероба, княжна Михайлова». «Да что вы, все это пустяки. Как вас зовут?» «О, разве вы не знаете меня, дорогая? Я же Живульяр де Анриэль, из Фриенции». Я вежливо улыбнулась, мысленно проассоциировав ее Фриенцию с нашей Францией. Скорее всего, это она и была, только с измененным названием, как и все здесь. Очень рада, что моими платьями будете заниматься именно вы. А я-то как! Граф Морозов распорядился ни в чем вам не отказывать составить несколько повседневных платьев, несколько чайных, несколько вечерних, несколько платьев для прогулок, обеспечить вас красивым и дорогим бельем, а еще подготовить ритуальный образ. Но он вызвал у меня вопросы, дорогая. Что это будет за ритуал такой, если он обязывает следовать весьма строгим правилам, противоречащим современной моде и приличиям?» Я напряглась. «А что там за правила? Простите, граф не пояснил мне». «Как? Вы не знаете?» «Нет», — удивленно сказала я. «Это платье должно иметь обтягивающий силуэт, быть расшито золотыми иероглифами, строгий порядок которых дал мне его сиятельство». Но хуже всего то, что оно должно быть выполнено из строго определенной ткани, тончайшего батиста. Но этот тончайший батист совершенно ничего не скрывает. То есть я хочу сказать, что он прозрачный. Вашу прелестную фигуру смогут лицезреть все, кому не лень. И... Я закашлялась. Точно, маньяк. Решил на меня поглазить? Зараза! Не дождется. Не кстати вспомнила и о его несбывшемся пожелании. «Ведь тоже платье какое-то сомнительное мне навязывалось». Внутри меня что-то взорвалось. Видимо, настала точка кипения. «Нет уж, Марк Морозов, хочешь на меня поглазеть? Не выйдет». «Мы ведь сможем найти выход из этой чудовищной ситуации?» Промурлыкала я, обращаясь к живу Альяр. «А я с удовольствием порекомендую вас в великосветских кругах, и, наверное, доверю я свое платье именно вам, то, которое свадебное». «Этот ритуал — это местечковая традиция Морозовых. А представляете, сколько людей узнают о вас, если вы пошьете для меня платье?» Модистка улыбнулась. «Предложение заманчивое, и я, конечно же, постараюсь сделать все, что в моих силах, но со свадьбой вы не правы. Ваш брак — это, конечно же, жуткий скандал, но, насколько мне известно, граф Морозов ведет затворнический образ жизни». «На свадьбе будет весь город», — усмехнулась я. «Вы, кстати, тоже приходите». Мадистка похлопала глазами. Видимо, она никак не ожидала, что маг, колдун и алхимик решится выйти в свет, да еще и с такой помпезной пышностью, о которой я заявляла. «Вот как! Это же чудесно! Что ж, есть у меня одна идея. Я могла бы расшить платье из батиста вышивкой так часто, что прозрачных мест не останется. Почти. Разве что на рукавах и, может, немного на спине». Вплетём иероглифы в растительный орнамент. И будет прекрасно, я уверена. Кстати, хотела попросить, раз уж вы и меня на свадьбу приглашаете, то не могла бы в списке приглашенных оказаться и моя дочь, Генриетта. Она не имеет титула, но... Ей очень хочется поприсутствовать на настоящем празднестве такого масштаба. «Конечно же», — улыбнулась я, — «нет проблем». Мадистка просияла а я уже мысленно представляла реакцию Морозова. Но ничего, отольются кошки мышкины слезки. После того, как модистка ушла, нагруженная ворохом эскизов к моим будущим нарядам, я оказалась предоставлена сама себе. Морозова с самого утра не было, и я подумала, что было бы неплохо прогуляться по замку. Однако на этот раз я была умнее и попросила служанку просто показать мне какое-нибудь безобидное помещение вроде кухни, прачечной и так далее. Не хотелось набрести на какую-нибудь ужасную лабораторию с зеркалом убийцей. Или снова оказаться в комнате с шахматами. Служанка моей просьбе удивилась, но все же охотно согласилась. И мы вместе с ней начали обход владений колдуна. Почти везде, куда мы заходили, слуги кланялись мне. А я активно после расспрашивала их о том, как идут в замке дела. Не обижает ли их кто? И как вообще работается на Морозова? Если честно, я ожидала услышать рассказы угнетенных рабов. Прыдание или, на худой конец, страх. Однако узнала совершенно другое. Все слуги были довольны, работая у графа. Более того, послушав, какие у них тут условия, я подумала о том, что и сама не прочь была бы поработать на такой работе. Морозов исправно платил зарплату, причем маленькую, Обеспечивал подарками всех членов семей его сотрудников, оплачивал услуги целителей для них. А еще каждому выделил прекрасное жилье в своих владениях неподалеку от замка. И самое главное, каждый год отправлял отдыхать к морю. «Единственное, в чем мы должны беспрекословно слушаться, это носить его метку, чтобы мы могли прийти в любой момент, когда будем нужны», сказала одна из служанок. «А еще не выносить ссор из избы, не болтать о том, что происходит в замке. В этом нам помогает магическая клятва, иначе уверена, что кто-нибудь да обязательно бы проболтался». Что ж, пожалуй, с такими хорошими условиями эти два пустяковых условия можно и потерпеть. Когда экскурсия по подсобным помещениям была закончена, служанка мне предложила посмотреть родовую картинную галерею Морозовых. Я согласилась, тем более, что делать все равно было нечего. Картинная галерея находилась на третьем этаже замка, в достаточно темной зале, в которой чадили магическим огнем тяжелые факелы. Как много! прошептала я, проходя вдоль стены, увешанной гигантскими полотнами. Здесь пахло сухим чадом и краской. И вообще было довольно атмосферно, будто бы я в музей старины пришла. Хотелось все в подробностях рассмотреть. Я видела дам в пышных нарядах и мужчин в камзолах и фраках. Какие-то из них мне показались напоминающими своей внешностью Марка. Особенно был похож один из портретов. «Это его дедушка». — пояснила служанка, видя мой интерес. — Говорят, что граф очень похож на него и лицом, и характером. — Ясно. Я прошла дальше, а после вдруг остановилась в недоумении у одной из картин. Это был женский портрет. — Это невозможно! — выдохнула я. — Что он здесь делает? Во все глаза я смотрела на портрет моей любимой тети Марины. Она была сестрой моего папы. И портрет этот мне был очень даже знаком. Он всю жизнь висел у нее в квартире. Я частенько бывала у нее в гостях в детстве. Тетя ходила в молодости в специальную студию, где ее, облачив в соответствующее историческое платье, представили в таком образе. Кажется, художник был ее близким знакомым. К слову, мы с Мариной были довольно похожи. Те же рыжие, густые волосы, спадающие по плечам красивой волной. Те же синие глаза, изогнутые под острым углом брови. Чуть круглое лицо и гибкая, изящная фигура. Про такое обычно говорят порода. И я даже обижалась как-то на маму, что она оставила мне свою фамилию, Шестеренкова, а не позволила носить отцовскую, Вальдер. «Как это?» – спросила я. «Вы так удивились, увидев этот портрет», – сказала служанка. «Как будто призрака увидели, а ведь у баронессы Вальдер довольно несчастливая судьба. Ее бедняжку так и не нашли». Говорят, покойный прадед графа Морозова, Иоанн, сошел с ума после ее пропажи. А все дело в фамилии». фамилии?» – нахмурилась я. «Все же знают, что кровь Вальдеров для Морозовых словно валерьянка для кошек. Может, поэтому ни сын Иоанна, ни его внук, наш сиятельный граф, не захотели встречаться с представителями их рода больше никогда? Впрочем, для Марка Морозова это и не было проблемой». Ведь у семьи Вальдер из всех отпрысков в этом поколении родились только мужчины». Я сглотнула вставший в горле ком. «Вальдер? Почему именно Вальдер? Мое попаданство в этот мир может быть как-то связано с этим? И что значит валерианка для кошек»? Какое именно влияние оказывает кровь?» Не кстати, вспомнила, как граф тогда будто случайно укусил меня во время первого ужина. «Это, конечно же, простое совпадение». И наверняка эти вальдеры и вальдеры из моего мира — совершенно разные люди, а тетя просто похожа. С другой стороны, я же здесь Михайлова, и, судя по всему, полная копия княжны. Как все запуталось. Милая!» — глубокий мужской голос, раздавшийся откуда-то сзади, заставил меня нервно обернуться. «Морозов! И как только успел подобраться так бесшумно!» Стоит весь такой спокойный, уверенный в себе. И эта рубашка шелковая черная ему очень идет. Ты уже вернулся? Вернулся. Любуешься портретом дальней родственницы? Приподнял бровь мужчина. Да, дальней? Переспросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. Да, это баронесса Марина Вальдер. Михайловым она приходится дальней родней. Когда-то ее пра пра, -пра вышла замуж за князя Михайлова. Ты не знала? Нет, выдохнула я. «Мне тут сказали, что вы как-то по-особенному относитесь к этим вальдерам». Я попыталась найти взглядом служанку, но, как оказалось, та уже куда-то упорхнула, и теперь в галерее мы были с Морозовым вдвоем. «А что?» — Зеленый взгляд мужчины сверкнул в полумраке странным огнем. «Ты уже ревнуешь, дорогая?» «С чего бы?» — фыркнула я. «Мы едва знакомы». На губах у мужчины появилась насмешливая улыбка, природу которой мне было сложно понять. Конечно же.